«Дорогие мамы и папа», – писал Марков, «Вы бы ни за что не поверили, я в страже всего несколько недель, а меня уже повысили до настоящего констебля». Капитан Ваймс сказал, что Патриций сам сказал, мол, «меня надо назначить констеблем». А еще он надеется, что у меня впереди долгая и успешная карьера в страже, и что он будет следить за моей судьбой с особым интересом. Кроме того, мне повысили жалование на целых 10 долларов – «И всем нам выдали премии по 20 долларов каждому, которые капитан Ваймс заплатил из своего кошелька», — так сказал сержант Колон. Деньги вложены в письмо, хотя я немножко оставил себе, потому что я ходил к Рид. Госпожа Лада сказала, что другие девушки тоже с огромным интересом следят за моей карьерой и что они приглашают меня прийти к ним в выходной день поужинать. Сержант Колон рассказывает мне, как ухаживать за девушками, Это очень интересно и вовсе не так сложно, как кажется. Я арестовал дракона, но он улетел. Надеюсь, у господина Лосняги все в порядке. Я самый счастливый человек в мире. Ваш сын Маркоу.